Часть 2, глава 18, 1975 год Национальный институт психиатрии, Вашингтон, округ Колумбия. Нередко случались дни, когда Линде Лизи казалось, что она находится не в том месте и не в то время, что наука не для нее и что она совершила глупость, решив когда-то посвятить ей жизнь. Однако, наверное, Самым худшим для нее стал день, когда ей сообщили, что она может довести до безумия собственных детей. Такое предупреждение она получила не от кого-то, а от детского психиатра из Национального института психиатрии, считающегося ведущим американским научным центром в своей области. Он упомянул об этом вскользь на лекции. Делизи, одна из немногих женщин в аудитории, проходила первый год стажировки в психиатрическом отделении Вашингтонской больницы Сент-Элизабет. А еще она была единственной матерью. Двое ее малышей в данный момент находились дома под присмотром няни. Как специалист по семейным отношениям, лектор Теодор Лиц из Ельского университета усматривал связь между психическим нездоровьем, точнее шизофренией, и ростом числа работающих женщин. Он сказал стажерам, что в первые два года жизни ребенка мать обязана постоянно находиться с малышом и ухаживать за ним. Делизи не могла избавиться от ощущения, что это говорят непосредственно в ее адрес. Из всех матерей пригородного района она была единственной, кто оставлял детей с няней и уезжал на работу в Вашингтон. Разумеется, супруг тоже работал, Но приспосабливаться к совмещению работы и родительских обязанностей пришлось именно ей. Чтобы избежать ночных смен, Лин договорилась об увеличении срока своей стажировки по сравнению с обычным. Все остальные стажеры первогодки промолчали. а Делизи принялась возражать и потребовала доказательств. А есть какие-то подтверждающие данные? Хотелось бы посмотреть на фактический материал сказала она. Но подтверждающих данных у лектора не было. Он ссылался не на научные исследования, а на Фрейда. В течение нескольких следующих недель Делизи не оставляли мысли о том, что основой уверенности этого психиатра послужили не подтвержденные экспериментальные данные, а отдельные случаи и стереотипы. В результате лекция Теодора Лидза задала направление деятельности Делизи на многие годы вперед. В эпоху двух диаметрально противоположных подходов к лечению шизофрении – психотерапевтического и медикаментозного – Делизи выбрала третий путь – поиски доказуемых неврологических причин этого заболевания. Лин захотела стать врачом еще в детстве, прошедшим в пригородных поселках штата Нью-Джерси. Ее отец, инженер-электрик, долгое время был единственным, кто поддерживал и поощрял эту мечту. Она впервые задумалась об изучении головного мозга и его взаимосвязи с психическими заболеваниями в период учебы в Висконсинском университете, начитавшись о неврологическом действии глюциногенов. Правда, время для этого оказалось не самым подходящим. Лин оканчивала колледж в 1966 году. Тогда, в разгар Вьетнамской войны, многие из сокурсников мужчин стремились попасть на медицинский факультет университета, чтобы получить отсрочку от армии. Женщина, подававшая документы на поступление одновременно с ними, изначально оказывалась в проигрышном положении. Зачем давать ей место на медфаке, если любого мужчину, которому будет отказано в приеме, могут отправить на войну. Тогда Лин пошла обходным путем. Окончив колледж, она устроилась работать лаборантом в Колумбийский университет и поступила в вечернюю магистратуру биологического отделения Нью-Йоркского университета. В библиотеке учебного заведения она познакомилась со своим будущим мужем, аспирантом Чарльзом де Лизи. Незадолго до свадьбы Линд поступила в единственное доступное для нее медицинское учебное заведение – Женский врачебный колледж штата Пенсильвания в Филадельфии. Проучившись там год, она попробовала перевестись на один из аналогичных факультетов в Нью-Йорке, где продолжал учиться в аспирантуре Чарльз. В первой приемной комиссии ее спросили, что для нее важнее – дети или карьера. В другой, собирается ли она предохраняться от беременности? В обоих случаях в переводе ей отказали. Даже муж считал, что ей следует уйти с медицинского факультета и переключиться на менее сложную учебу в аспирантуре. Однако Лин продолжила учиться, не без помощи своего декана, энергичной дамы, постоянно выступавшей за приход в профессию нового поколения женщин. Именно она договорилась с Нью-Йоркским университетом, и Лин приняли на медицинский факультет. В следующем году муж Лин получил ставку научного сотрудника в Ельском университете, и они переехали в Нью-Хейвен. Лин вернулась в свой женский врачебный колледж и стала ежедневно путешествовать на поезде в Филадельфию и обратно. Когда она забеременела первым ребенком, Декан снова пришла на помощь и организовала перевод в Ельский университет на весь последний год обучения. Делизи окончила медицинский факультет в 1972 году. Пара еще раз переехала к месту работы мужа, на этот раз в Нью-Мексико. Там Лин начала работать врачом общей практики, занимаясь лечением бедных рабочих иммигрантов. Там же родился второй ребенок. Когда мужу предложили работу в Вашингтоне, Лин стала искать возможности устроиться там врачом-стажером. «Меня интересовала шизофрения, потому что она – реальное заболевание мозга. Скажем так, это не просто повседневная тревожность, а настоящая неврологическая болезнь», – вспоминает она. Делизи решила, что в непосредственной близости от Национального института психиатрии найдутся люди, которые считают так же. Чтобы отыскать единомышленников, потребовалось время. Хотя в психиатрическом отделении больницы Сент-Элизабет находилось полно шизофреников, изучать эту болезнь как физический недуг считалось бесперспективным делом, по меньшей мере, с точки зрения руководителей программы стажировки лицо была единственная практическая проблема. Таким пациентам никогда не становилось лучше. Легче заняться депрессией, пищевыми или тревожными расстройствами, чем-то, где есть хотя бы проблеск надежды на выздоровление, или тем, что иногда поддается лечению традиционными психотерапевтическими беседами. Существовала и более серьезная проблема. Тот самый антагонизм между сторонниками наследственности и среды. Вопреки ожиданиям, научными руководителями программы Делизи оказались психоаналитики, а не психиатры-клиницисты. Тем, кто подобно ей интересовался шизофренией в ходе стажировки, разрешалось провести третий год в клинике Chestnut Лодж. Больница, некогда служившая опорным пунктом Фриды Фром-Райхман, исправно функционировала и находилась всего в нескольких милях езды от Вашингтона. Психотерапевты оттуда по-прежнему считали детский травматический опыт одним из главных факторов развития серьезных психических заболеваний. Равно как и многие из учителей Делизи в больнице Сент-Элизабет. Лин читала все, что могла найти по теме биологии и шизофрении, и постоянно встречала одно и то же имя – Ричард Уайетт. Он был сотрудником Национального института психиатрии, нейропсихиатром, изучавшим последствия психических заболеваний для головного мозга человека. Лаборатория Уайетта располагалась отдельно от остальных корпусов института в старинном здании из красного кирпича на территории больницы сент элизабет Там было достаточно места для размещения пациентов с целью долгосрочных исследований. В 1977 году, ближе к окончанию своей стажировки, Делизи зашла к Уайту обсудить возможность своей научной специализации. Он не проявил особого энтузиазма по этому поводу. Сказал, что подумает и уточнил, что вообще-то обычно набирает себе сотрудников из Гарварда, Кроме того, ему не верилось, что мать двоих малышей сможет справиться с требованиями, предъявляемыми к работе. На этот раз Делизи не злилась, она просто чувствовала удрученность. Несмотря на увеличенный период стажировки, она работала изо всех сил, чтобы выполнить программу в обычные сроки. Она была ничуть не хуже любого мужчины, хоть из Гарварда, хоть откуда-то еще. У скольких мужчин сотрудников ОА, это есть дети? Кто-то когда-то этим интересовался? Наставники Делизи не понимали, что ее так расстраивает. Если она действительно хочет изучать шизофрению, то почему бы ей не провести последний год своей стажировки в Чеснот Лодж? Однако Лин ждал сюрприз, ставший импульсом для всей ее дальнейшей карьеры. Уайет обратился к ней с предложением. Он сказал, что если Линд хочет, то может завершить свою стажировку годом работы в его лаборатории. Он получает дополнительного работника бесплатно, так что обузой она никак не станет. Если Лин проявит себя достаточно хорошо, то через год станет научным сотрудником Уайета. Он ничего не гарантирует, но попробовать она может. «Я запускаю вас через черный ход, если угодно», — сказал Уайт. На трех этажах красного кирпичного здания располагались отделения биохимии мозга, невропатологии и электрофизиологии, лаборатория сна, лаборатория, в которой сотрудники проводили посмертные исследования головного мозга, и даже лаборатория, в которой животным делали экспериментальные пересадки мозговой ткани. В первую очередь Уайт хотел выделить биохимические факторы шизофрении – тромбоцитарные и лимфоцитарные маркеры и серопротеины, которые могут инициировать психозы и бредовые состояния. В распоряжении ученого было научно-исследовательское отделение с палатами для 10-12 пациентов, направленных из разных уголков страны, для участия в испытаниях экспериментальных лекарственных терапий. Этих пациентов наблюдали научные сотрудники, такие же, как Делизи. Работники УАЭТа в полной мере использовали преимущество новой на тот момент технологии компьютерной томографии для поиска аномалий головного мозга у больных шизофренией. Этим ученым уже удалось обнаружить такое количество визуальных свидетельств болезни в головном мозге человека, что многие были готовы полностью отказаться от идеи влияния среды на развитие этого заболевания. В 1979 году коллектив Уайета опубликовал исследование, показавшее, что у больных шизофренией больше спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга в тканях лимбической системы, в которой расположены миндалевидное тело и гиппокамп. Помимо прочего, эта часть мозга отвечает за ориентацию человека в пространстве. Чем больше объемы желудочков, тем более резистентными были пациенты к нейролептикам вроде аминозина. Таким образом, обнаружилось еще одно доказательство физических причин заболевания, Один из авторов этого исследования, психиатр больницы Сент-Элизабет Фуллер Торри, заметил, ⁇ Если хотя бы одну из таких болезней можно было бы отнести на счет плохих родителей, мы оказались бы в ужасной беде. Единственной проблемой стала невозможность определить, являются ли увеличенные желудочки причиной или следствием, то есть врожденной патологией, или состоянием, вызываемым болезнью, а, возможно, даже одним из побочных эффектов медикаментозного лечения. Делизи подумала, что здесь ключевую роль может сыграть генетика. Однако трудность с изучением генетики шизофрении состояла в том, что большинство специалистов считали это занятие не более чем зондированием почвы. Шизофрения походила на рак или болезнь Альцгеймера. И было очевидно, что она обусловлена деятельностью не одного, а скорее нескольких десятков генов. Это делало болезнь слишком сложной для генетического анализа, особенно с учетом несовершенства технологий того времени. Поэтому в лаборатории Уайета сосредоточились на более доступных методах МРТ. Магнитно-резонансная томография. КТ, компьютерная томография, и недавно появившийся ПЭТ, позитронно-эмиссионная томография. Так что в течение некоторого времени Делизи занималась и этим. В период работы Уайта ей приходилось вступать в трения и даже конфликты с коллегами. Делизи запомнилась, как сильно на нее давили с целью получения результатов необходимых для претендовавшего на премию научного труда. Много раз она чувствовала, что ее эксплуатируют. Например, однажды ее попросили взять на себя вину за ошибку коллеги, которого планировали повысить. Она отказалась. Соглашательство ей притило, хотя такой отказ вредил хорошим отношениям с Уаетом. Понадобилось два года, чтобы он стал разговаривать со мной так же, как с сотрудниками-мужчинами. Они вламывались к нему в кабинет с вопросами, когда хотели. А я никак не могла добиться аудиенции», — вспоминает Делизи. В конце концов, после того, как Клин успешно опровергла давнюю гипотезу Уайета относительно эффективности одного препарата для лечения шизофрении, смущенный ученый открыто заявил сотрудникам, что она утерла им нос. «Очень мило с его стороны, но коллеги отнюдь не порадовались», говорит Делизи. В самом начале работы в лаборатории Уайетта к Делизи обратился с предложением один из заслуженных ученых Национального института психиатрии. Это был Дэвид Розенталь. Он решил, что настало время провести следующее изучение близнецов Генаин спустя 20 лет после публикации результатов первого. Все сестры были живы, им исполнилось 50. На этот раз пациенткам предстояло пройти целую батарею новых биологических тестов, призванных выявить, что еще есть общего между ними. Делизия обрадовалась возможности изучить физиологические корни шизофрении. Ей было интересно наблюдать за сестрами, видеть, как три остальных слово в слово повторяют что-то сказанное первой. Она проводила КТ, ЭЭГ, электроэнцефалограмму, анализы крови и мочи. Но самым главным для Делизи стало то, что за время работы с четырьмя сестрами-близнецами она заинтересовалась генетическими исследованиями намного больше, чем прежде. Единственным исследователем шизофрении в Национальном институте психиатрии, обращавшим пристальное внимание на наследственность, был Эллиот Гершон. В 1978 году он с соавторами опубликовал статью с описанием лучшего способа верификации генетического маркера психического заболевания. Идея состояла в том, чтобы исследовать семьи, в которых есть не один такой больной, Гершон назвал такие семьи мультиплексными. Он считал, что главное – сосредоточиться не только на больных, а на всех членах семьи, в идеальном варианте на двух и более поколениях. Если ученые смогут каким-то образом выявить генетическую аномалию, свойственную только больным членам семьи и отсутствующую у здоровых, то это и будет объективным доказательством наследственной природы шизофрении. Делизь зашла к Гершону и заговорила о сестрах Генаин. Вот вам кровные родственницы, любимицы отделения шизофрении института. Больные дальше некуда. Находятся здесь и готовы к обследованию по полной программе. Какие именно исследования вы хотели бы провести? Поинтересовалась она. Ответ Гершона ошарашил ее. «Я не хочу в этом участвовать», — сказал он. Делизи спросила, почему. Как только Гершон начал отвечать, она поняла, что ее вопрос был ошибочным. «У вас объем выборки равен всего лишь единице», — сказал ученый. «Всего один набор данных, без каких-либо вариаций. Вы не обнаружите ничего действительно полезного. Поскольку генетический код всех четырех сестер одинаков, база для сравнения и сопоставления отсутствовала. Именно поэтому Гершон и не видел смысла исследовать их. «Нужно искать именно семьи», – сказал он. «Но семьи нужного типа, с различными сочетаниями одних и тех же базовых генетических ингредиентов». Чем больше затронутых болезнью детей, тем лучше. Вот если бы Делизи взялась за поиски подобных семей, то он, Гершон, наверное, смог бы ее в этом поддержать.